Обычно все бывает наоборот. В Пятой империи, удивился я. А что это? Разве Ягово не объяснял? Удивился в ответ Кладовашкин. Я подумал, что могу просто не помнить этого и пожал плечами. Это всемирный режим анонимной диктатуры, которую называют Пятым, чтобы не путать с Третьим рейхом нацизма и Четвертым римом глобализма. Эта диктатура анонимна, как ты сам понимаешь, только для людей. На деле это гуманная эпоха, Vampire Rule — Вселенской империи вампиров. Если, как мы пишем в тайной символической форме, Empire V. Неужели у вас в курсе этого не было? Что-то такое было, сказал я неуверенно. Ну да, ну да. Бальдер еще говорил, что культурой анонимной диктатуры является гламур. Не культурой, поправил Колдовашкин, подняв пальчик, а идеологией. Культурой анонимной диктатуры является гламур.